простенькая, из легкого батиста. О, она и не собиралась ни перед кем в этом доме особенно выряжаться. Гости уже обосновались в гостиной. Эльвира Андреевна предложила помощь на кухне. «Да что вы, у меня почти все готово. И потом вы так устали с дороги», — отказалась Лена. Девушка прошла в кухню, решила добавить еще ветчины и на всякий случай сварить пельмени. Все-таки за столом двое мужиков. За спиной приоткрылась дверь. Алексей нерешительно смотрел на нее — Он так и держал пакет на весу. — Елена Максимовна, меня сегодня с Хариусом угостили, а с него капает. И он беспомощно посмотрел на девушку. — Ну, давайте его сюда. Она поставила под пакет эмалированный тазик. — Вино с пола уберите, на столе есть место. Развернув пакет, она осмотрела рыбу. — Это все, чем вы собирались кормить Эльвиру Андреевну? — Ну, конечно. — У меня таких друзей нет, которые бы набивали холодильники деликатесами. Алексей холодно посмотрел на нее. И у меня нет годовых запасов пельменей, но, будьте уверены, у меня найдется, чем накормить мать. Лена почувствовала неловкость. Извините. Она старалась не смотреть на него. Разделать рыбу вы сможете? Обижаете. Алексей снял с вешалки еще один фартук, по-пиратски повязал косынку. В глазах его заплясали веселые чертики. Лена облегченно вздохнула. Кажется, развивать конфликт он не собирается. Шустро расправившись с рыбой, он выложил ее на блюдо, отхода завернул в газету и выбросил в мусорное ведро. Из-под тяжка наблюдая за ним, Лена обратила внимание на его руки. Ровные длинные пальцы, аккуратно подстриженные ногти. Закончив работу, тщательно вымыл их под краном, насухо вытер полотенцем. Во всем чувствовалась обстоятельность, привычка делать все добротно и быстро. В гостиной Лена накрыла низкий круглый стол с катертью, разложила салфетки, поставила бокалы для шампанского и вина. Под смех и шутки легко управились шампанским, а потом вошли во вкус и прикончили венгерское марочное вино, принесенное Алексеем. Отец с аппетитом налегал на рыбу, весьма сожалея, что нет пива. Лена и Алексей сидели рядом, но, кроме брошенных нескольких незначительных фраз, разговор не поддерживали. Изредка он касался ее коленом, словно невзначай задерживал свою руку на ее руке. Она по-прежнему боялась смотреть ему в глаза, в которых «нет-нет», да и вспыхивал странный огонек. Наконец мужчины вышли покурить, а женщины остались одни. Заговорщицки подмигнув Лене, раскрасневшаяся и помолодевшая Эльвира Андреевна налила ей и себе в бокалы немного вина. «Давайте, Леночка, выпьем с вами еще раз за знакомство и будущую дружбу. Побуду здесь до конца отпуска, а там видно будет. Понравится, но совсем останусь». Они выпили вино, и Эльвира Андреевна села рядом с Леной. «Я ведь легкая на подъем, и на пенсии уже два года». С кафедры меня не отпустили. Преподаю в полсилы, чтобы уж совсем от тоски не зачахнуть. Она отпила глоток вина. Я ведь тоже вдова, девочка. Одиннадцать лет назад потеряла самого дорогого мне человека, Лешиного папу, Михаила Алексеевича. Он преподавал в лесной академии, был доктором наук. Два месяца дома не был. Вечером возвращались от друзей, и вдруг какой-то юнец на папиной Волге с подружками, пьяный... Въехал на тротуар. Михаил Алексеевич меня оттолкнул, а сам не успел. Скончался через два часа. Она промокнула глаза носовым платком. Алеша в то время был в Афганистане. Тогда только-только войска ввели. Год прошел или два, строго было. Не смог он приехать, так что хранила его одна. Правда, родственники помогли, друзья. Алексей Михайлович был в Афганистане. Да, их выпуск почти весь туда попал. Эльвира Андреевна с удивлением посмотрела на девушку. А разве он вам об этом не говорил? — Да мы не настолько знакомы, Эльвира Андреевна. В поселке он недавно. Да и познакомились мы в прошлую субботу. «Да — Да-да, — мать Алексея улыбнулась. — Он мне рассказывал. Какая-то смешная история с вашими собаками приключилась. — Да ну не совсем смешная. Мой рогдай покусал его. Кстати, как у него рука. Вижу, повязку он снял, оставил пластырь. Да не беспокойтесь, Леночка, на моем Алешке все как на собаке заживает. Правда, когда его в Афганистане ранили, я чуть с ума не сошла. Он слишком много крови потерял, думала, не выживет. Из армии пришлось уйти, но это только к лучшему. За это время он лесную академию с отличием окончил. Я вам похвастаюсь по секрету.